«Я медленно прошла на середину комнаты. Нет, ею не пользовались. В ней никто больше не жил. Даже цветы не могли заглушить затхлый запах. Ставни были закрыты, занавеси задернуты. Ребекка больше никогда не вернется сюда. Пусть миссис Денверс сколько угодно ставит цветы на камин, стелет на кровати свежие простыни. Это ее не вернет».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 Я снова была гостьей, незваной гостьей. По ошибке я забрела в спальню хозяйки дома. Щетки на туалетном столике принадлежали ей, ее пеньюар и домашние туфли дожидались ее на стуле и на полу. Только теперь, впервые, с тех пор, как зашла в комнату, я заметила, что еле держусь на ногах. Я присела на пуфик у туалетного столика.